— Нет, я всегда рада видеть вас, Максим, и Горбовского рада видеть. С ним поговоришь вроде как успокоишься ненадолго. — Спасибо, Ася, — сказал Каммерер. — Если что, я для вас всегда на месте. — Если бы хоть что-то, — сказала Ася Глумова, выключая связь. — Ничего, но Максим не узнал. — Женщина на гиганде. Да что может знать простая каргонская женщина о странниках? Или женщина была непростая? Горбовский вспомнил он, — хода не отходи с бобей. К удивлению Максима, старика не оказалось на обычном месте в доме Леонида. А обнаружился старик с подачи его роботосектаря аж в городе Антонове. Ему делать вроде бы и было и нечего. Да и врачи с большим неудовольствием воспринимали сообщение о том, что человек столь почтенного возраста продолжает пользоваться кабинами 0Т. Леонид Андреевич сидел на скамейке в парке, и был Леонид Андреевич облеплен детишками в возрасте лет до пяти, и рассказывал он детишкам что-то безумно интересное не сравнить с максимумами проблемами. «Надумал, наконец-то, сварливо», — сказал Горбовский. «Все объяснятое свободно. Продолжение следует». Объяснятое унылое стайкой помчались вдоль ей. «Леонид Андреевич», — сказал Максим. «У нас снова не слава богу». «Я уж в курсе», — сказал Горбовский. «С большим удовольствием выслушаю вашу, Максим, концепцию. Просто с огромадным наслаждением выслушаю». ибо, зная ее наперед, и заранее дерзая ее под ноги, как принц Адольф Кумерных богов. Обижаться на Горбовского не следовало по целому ряду соображений, во-первых, бессмысленно, а во-вторых, тоже бессмысленно Леонид Андреевич, — сказал Максим, строгаясь, у вас что, своя личная разведка? «В моем возрасте большой маг, никакая разведка уж не требуется, равно к чтению мыслей на расстоянии, слушаю концепцию». Никакой особой концепции у Каммерера не было, но и молчать не годился. «Я полагаю, — начал он, — что силы, условно именуемые странниками, предлагают нам свернуть всю прогрессорскую деятельность». Рискну предположить, что взамен они прекратят всякую деятельность у нас. В противном случае они угрожают вывести из строя всю информационную сеть Земли и, возможно, периферии, даже и невозможно, а наверняка. Горбовский удовлетворенно кивал головой. Комкон Два предлагает резко ограничить доступ к бовыи частным лицам. «Взять под контроль всю информацию по прогрессорству и понемногу готовить полную эвакуацию с гиганды». «Для чего же только с гиганды?» — поднял брови Горбовский. «Тем более, помните, что милейший Корнеянч сообщал о больших успехах. Связи с гигандой у нас уже нет, и мы не знаем, что там происходит». Может быть, странники объявились там в открытую? Может быть, странники превратили планету в черную дыру? Все может быть. Знаете что, Максим, — сказал Горобовский, — вы, конечно, непревзойденный разведчик, конспиратор и все такое, но подчас не можете поставить два вопиющие факт, чтобы сделать более-менее грамотный вывод. А именно, — снова не объявился каммера. Еще месяц назад промелькнуло скромное сообщение, что в лаборатории полимеров Джанет Круликовский под кейптауном удалось синтезировать вещество по свойствам своим неотличимое от нашего любимого янтарина. — Ну, — неуверенно сказал Максим, — баран Ласково Ласковый с великим терпением парировал Горбовский. «А кто, по-вашему, изобрел янтарин?» «Разумеется, странники. Умница. Если странники изобрели янтарин, следовательно...» «Ну, ну, Максим, напрягитесь. Когда я все излагала всю эту историю детишкам, они сообразили куда быстрее. Вы хотите сказать, вот именно?» «Только не мне бы это говорить». А кому-нибудь из комкона два, пусть чего закрыть тему странников раз и навсегда. Да, дорогой мой...